Глава 4. Зомби-апокалипсис. За 20 лет до начала своей болезни Лоран Кейн родилась в семье, проходившей через последнюю стадию бурного развода. Однажды в разгар ссоры её отец ушёл из дома и больше не вернулся. Он так и не увидел, как она начала ходить и говорить. Её мать работала на двух работах, чтобы оплатить за квартиру и не оказаться на улице с тремя детьми. Фактически, матерью для Лоран стала её старшая единоутробная сестра, а по вечерам девочка часто играла одна в игрушечном замке, занимавшем значительную часть гостиной. Балансируя на грани бедности, Лоран выросла отличницей. На немецком она схватывала новые слова и грамматику так легко, как будто это был её родной язык. Её приглашали в известную летнюю программу для наиболее одарённых учеников, а школу она закончила второй ученицей в выпуске. В колледже Лоран начала писать рассказы о нетипичных семьях. Весь её ноутбук был забит историями об усыновлённых детях, родителях-одиночках, отчемах-мачехах и обретении потерянных родителей. Это же довольно распространённое явление, говорила она о таких семьях, как её собственная. Но об этом никто не пишет. Вернувшись домой с дипломом, Она хотела лишь одного продолжать учиться и писать. Всё изменилось августовским утром 2016 года. Лоран проснулась рано и спустилась вниз, где её мама доставала из холодильника продукты, собираясь готовить завтрак. Они выпили по кружке кофе, болтая о том о сём, пока на сковородке жарилась яичница с колбасой. А за завтраком, пересев на барные стулья за высоким кухонным столом, мать и дочь вместе рассматривали фотографии недавно умершего кота. Горе о потере питомца они даже не подозревали, что пройдёт много месяцев, прежде чем они снова смогут нормально поговорить друг с другом. После еды Лорен вернулась к себе в спальню и уснула. Что у нас на завтрак? спросила она маму через час. Мы уже поели, ответила мама. Она отметила странность вопроса Лорен, но не придала этому значения. Без учёбы и экзаменов следить за временем у Лорен уже не было необходимости. К тому же она увлеклась ходячими мертвецами, сериалом про зомби-апокалипсис, и смотрела его за поем «Сирию за серией». Лорен снова отправилась спать и проснулась в середине дня. «Что на завтрак?» — спросила она. К вечеру лоб её стал горячим, а походка не твёрдой. В коридоре она спотыкалась о ковёр, а, спускаясь по лестнице, так крепко хваталась за перила, что у неё побелели пальцы. Мама очень испугалась и, усадив её в машину, отвезла в больницу. Находясь в отделении экстренной медицинской помощи, Лоран осознавала, что её окружают медсёстры и врачи, но не могла вспомнить, зачем они пришли. "Мама, что случилось? Зачем мы привезли тебя в больницу?" спрашивала она, не понимая, что на каталке сидит она сама. "Я теряю время", повторяла она через каждые несколько минут, как будто в первый раз. "Думаешь, у меня в голове может быть вирус?" спрашивала она маму. Знавеска отодвинулась, и к ним вошёл врач в медицинском халате. Какой сейчас год? спросил он. Лоран ответила правильно. В каком штате вы живёте? Пенсильвания. Можете посчитать от ста до единицы. Внезапно Лоран, как одержимая, обтянулась к врачу и вцепилась в рубашку у него на груди, оттолкнув его в другой конец комнаты, она впилась ногтями в руку испуганной медсестры. Маму, которая попыталась её успокоить, Лоран оттолкнула так, что она упала на пол. В коридором отделения неотложной помощи гулким эхом разнеслись шаги девятерых охранников, которые ворвались в палату как цунами и повесили на руках и ногах Лоран, пытаясь её удержать. "Вы что, не видите, она же ходячая!" взвыла Лоран, указывая на одну из охранниц. Раздался звонок для вызова подкрепления. "Она на фенциклидине!" прокричал один охранник маме Лоран, которая всё ещё пыталась подняться с пола. Боже мой, воскликнул другой охранник, поместив слова Лоран в глэмвудский контекст. Она думает, что она в ходячих мертвецах. Усмирённую лекарствами Лоран вскоре определили в отделение неврологии, где её поведение стало ещё более непредсказуемым. Она была то агрессивной, то спокойной, но потерянной. Периодически она проваливалась в мир ходячих мертвецов, путая сотрудников больницы, друзей и членов семьи с персонажами сериала Изредка у неё наступали моменты просветления. Она вспоминала, что у неё умер кот, и начинала плакать. Она узнавала свою мать и говорила, что волнуется за неё. Но через несколько часов её сознание снова путалось. Дни шли, а диагноз так и не был поставлен. Врачи проверили Лоран на инсульты, припадки и наличие инфекций. Ничего не подтвердилось. Судя по анализам крови и снимкам головного мозга, с ней всё было в порядке. Только в разговоре становилось очевидно, что что-то не так. Мать Лорен стала записывать их разговоры в надежде, что однажды эти аудиофайлы смогут помочь с диагнозом. Она сохраняла короткие записи в телефоне в папке под незамысловатым названием «Лорен в больнице, аудио 2016». В одном из отрывков о заглавленном «Время приёма пищи зомби-апокалипсис» зафиксированы её попытки накормить Лорен. «Хочешь ещё дыни?» — спросила она. «Поищи запасы или найди наших друзей и семьи, которые мы знали», — ответила Лорен. Она говорила быстро, как будто кино смотрели на удвоенной скорости. Ты хочешь сказать, из-за зомби-апокалипсиса? Мама Лоран уже поняла, что лучше общаться с дочерью в её вымышленном мире, чем пытаться убедить её, что она утратила связь с реальностью. Да, подтвердила Лоран. Хорошо, тогда давай сначала поедим немного фруктов. Я слышу их. Кто они? Что ж, ладно, приятно было познакомиться, Рик, сказала Лоран после небольшой паузы. назвав мать именем персонажа из «Ходячих мертвецов». «Наверное, я сейчас выбегу и попытаюсь расстрелять эту нечисть. Нужно идти, несколько ходячих уже вцепились мне в руку. Рада была встрече. Я тоже рада. Их так много прицепилось ко мне, не могу сдвинуться с места». «Много кого? Ходячих?» — спросила мама. «Они мешают тебе двигаться?» «Да». Послышалось шуршание. «Куда ты идешь?» «Я расталкиваю их с дороги, попытаюсь не растерять припасы». Лорен замолчала. «Похоже, ноги у меня привязаны к...» Она осеклась, а затем добавила скорее с удивлением, чем с испугом. «Как странно». На второй неделе пребывания Лорен в больнице её мать начала вести себя так, как обычно ведут себя родители, чьим детям не могут поставить диагноз. Каждое утро, когда врач входил в палату, она уже ждала его с блокнотом на готове. Она кратко записывала, что говорил врач, уточняла, как пишутся сложные термины, например, энцефалит воспаление мозга или лейкоцитоз избыток лейкоцитов. Она подчёркивала слова, которые казались ей важными, чтобы поискать информацию, когда доктор уйдёт. Пока мир Лорен превращался в мир ходячих мертвецов, мир её матери сузился до 8 квадратных метров больничной палаты, и её местом в этом мире стал втиснутый туда пластиковый стул. Примечание: Однажды, ближе к концу пребывания Лоран в больнице, я зашла к ней в палату, чтобы заменить внутривенный катетер. "Не вставайте", сказала я матери, которую явно разбудила. Но ей не было дела до моих слов. Когда я подготовила катетер, она уже стояла у постели Лоран и держала её за руку. День и ночь она наблюдала за дочерью, надеясь, что кто-то из врачей, обычно не дававших никаких ответов, вдруг ворвётся в палату и сообщит причину болезни Лоран. Этот волнующий момент никак не наступал. В отчаянии мать Луран начала искать диагноз в интернете. Вскоре она наткнулась на статью о заболеваниях, которые возникают, если в организме вырабатывается некий белок, поражающий мозг. Согласно этой статье, существует несколько видов опасных белков, каждый из которых вызывает определённую совокупность симптомов. Одни вызывают припадки, другие ригидность. Один из белков, первый обнаруженный белок такого рода, вызывал у молодых женщин внезапные приступы психоза. Вот оно. Подумала она и сохранила статью в закладках, чтобы на следующий день показать врачу. Ещё до того, как мама Лоран нашла эту статью, причину болезни почти угадал охранник из отделения экстренной медицинской помощи. Наблюдая, как Лоран отбивается от воображаемых зомби, охранник, повидавший много пациентов под воздействием запрещённых препаратов, спросил, не употребляла ли Лоран финциклидин. Лоран не принимала это вещество, но её организм вырабатывал белок, дающий тот же эффект. Кинцеклидин был синтезирован в 1950-е годы для решения хирургических задач. До тех пор единственным средством усыпить больного на время операции в большинстве случаев была общая анестезия. Пациентов привозили в операционную и погружали в кому при помощи анестезирующих препаратов, имевших неприятный побочный эффект остановку естественного дыхания. Врач сразу же вводил в глотку пациента трубку, через которую подавался кислород, пока хирург проводил операцию. удалял аппендикс, справлял грыжу или делал что-то ещё. Затем, если всё шло по плану, действие седативных препаратов прекращалось, врач убирал трубку, и пациент снова начинал дышать самостоятельно. Младлым и здоровым людям такая анестезия не наносила особого вреда, но она могла быть опасна для пожилых, полных или ослабленных людей, то есть именно для тех, кому в первую очередь может понадобиться операция. Некоторые пациенты начинали дышать самостоятельно только через несколько дней после того, как закончилось действие снотворного. Другие оказывались привязаны к дыхательной трубке на всю оставшуюся жизнь. А третьи умирали на операционном столе из-за того, что врачам не удалось полноценно сыграть роль человеческого сердца и лёгких. В некоторых случаях использование анестезии было настолько рискованным, что пациенты считались неоперабельными именно потому, что она могла их убить, а не из-за опасности разрезов и наложения швов как таковых. В 1950-е годы химики из одной фармацевтической компании в Детройте, штат Мичиган, стали искать выход. Они собрали молекулы, которые, по их мнению, могли применяться в качестве снотворного для людей, затем модифицировали каждое соединение и наблюдали за результатом. Они добавляли и убирали атомы углерода, водорода и кислорода. Они смешивали ингредиенты, сушили их под вакуумом, нагревали, охлаждали и фильтровали. И наконец, модифицированные вещества вводились лабораторным мышам, котам, хомякам, собакам и рыбам. Одна из синтезированных таким образом молекул, получившая название финциклидин, давала эффект, которого раньше не наблюдалось. Животные засыпали на достаточное для проведения операции время и при этом не переставали дышать самостоятельно. После внутривенного введения доза фенциклидина животные теряли сознание. Учёные могли делать с ними всё, что хотели: пересаживать участки кожи, ломать кости и даже удалять желудок или жёлчный пузырь. И всё это время подобные продолжали дышать самостоятельно. Когда действие анестезии заканчивалось, животные просыпались и возвращались к своей обычной лабораторной жизни. Увидев, как действует фенциклидин, один из исследователей из этой фармацевтической компании назвал его самым удивительным соединением, которое ему когда-либо доводилось изучать. Учёные думали, что благодаря фенциклидину дыхательные трубки отойдут в прошлое. Компания триумфально вывела фенциклидин на рынок под названием Sernil, намекая на безмятежность от английского Serenity, безмятежность, которую будут чувствовать пациенты, пока хирурги делают свою работу. В 1963 году после непродолжительных испытаний на людях препарат был одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств. Белый порошок начали поставлять в больницы по всей стране, а оттуда, к большому разочарованию производителя, стали поступать отзывы о пугающих побочных эффектах. В течение нескольких месяцев с момента выхода препарата Сернил появлялось всё больше рассказов о вызываемых им галлюцинациях. Некоторые пациенты чувствовали будто поряд в космосе без рук и без ног. У треть пациентов наблюдалась спутанность сознания, а по мере того, как заканчивалось действие препарата, возбуждение. Врачи отмечали, что у пациентов возникало маниакальное возбуждение, они становились шумными и агрессивными. Люди, не имевшие склонности к насилию, внезапно начинали представлять физическую угрозу для сотрудников больницы и своих родных. Лучшие анестетики того времени быстро выветривались, но фенциклидин оставался в организме пациента до 2 дней, что делало восстановление после операции длительным процессом, причём под кайфом. Препарат, который должен был стать чудом лекарством, оказался одним из величайших провалов в истории анестезии. В 1965 году сернил был запрещён. Всего через 2 года после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств Винсгледдин приводит к тому, что лимбическая система, регулирующая эмоции, начинает функционировать независимо от восприятия внешнего мира. Это вызывает у людей диссоциативные расстройства, чувства, которые обычно контролируются реальностью, вместо этого становятся её частью. Из глубин мозга вырывается ничем не сдерживаемая агрессия. Обрывки воспоминаний зачастую странных и пугающих ощущаются как что-то реальное, при этом информация о внешнем мире приглушается. Нейроны, которые должны предупреждать мозг о боли в той или иной части тела, молчат, иногда позволяя пациентам наносить себе серьёзные повреждения. На молекулярном уровне фенциклидин блокирует белки, расположенные на внешних границах нейронов. Этот комплекс белков, называемый NMDA-рецептор, выполняет удивительную задачу. Он воспринимает молекулы, выпускаемые соседними нейронами, и в зависимости от того, относятся ли эти молекулы к нейромедиатору или другому значимому веществу, канал между этим нейроном и остальным мозгом открывается или остаётся закрытым. В процессе рецептор помогает нам собирать информацию о том, что нас окружает, выделять то, что имеет значение, и учиться на своём опыте. Когда канал NMDA рецептора открыт, между нейронами происходит активная передача сигнала, что позволяет нам усваивать новую информацию. Мы становимся способными к обучению. Но этот канал не постоянная структура. Если он будет открыт слишком долго, у нас могут начаться неудержимые припадки как следствие слишком тесного взаимодействия нейронов ради нашего блага. Если же он будет открыт недостаточно долго, мы можем потерять память, связь с реальностью или даже впасть в кому. Действие фенциклидина основано на том, что он прикрепляется к NMDA-рецептору и не дает открываться этому каналу. Именно поэтому сернил оказался таким эффективным анестетиком. Пациенты, которым его вводили, переставали обращать внимание на то, что происходит вокруг них в операционной. Они больше не понимали, что скальпель причиняет боль. Они не могли осознать свои ощущения от разрезания или разрывания их плоти. В то же время незаметно для анестезиологов, пациенты находились во власти реальности, порождённой их разумом, каким бы жестоким и врождённым ни было для них это альтернативное переживание. Марк Люис, нейробиолог и бывший наркоман, пишет: "Сила фенциклидина заключается в том, что он приукрашивает наше я. Люди, употребляющие фенциклидин, живут сами в себе. Всё остальное не имеет для них значения". Кстати, из-за того, что эффект фенциклидина настолько непредсказуем, этот препарат за последние 10 лет стал наименее популярным в США из самых распространённых наркотиков. В 2017 году в штатах количество людей, впервые начинавших употреблять марихуану, превысило число тех, кто начал принимать фенциклидин, на 3 млн человек. Случаи передозировки этого препарата стали настолько редкими, что некоторые клиники исключили фенциклидин из списка наркотиков. тесты на которые делаются в первую очередь. Лорен Кейн не принимала фенциклидин, но в ее организме образовался белок, антитело, вызывающий тот же эффект. Это антитело прикрепилось к ее NMDA-рецептору и препятствовало открытию канала. В результате она оказалась в той же диссоциированной реальности, что и те, кто принимал фенциклидин, с одной существенной разницей. Эффект от приема фенциклидина проходил через несколько дней, а интоксикация Лорен... длилось не один месяц. Поскольку её организм систематически вырабатывал эти специфические антитела, с молекулярной точки зрения это выглядело так, будто она подсоединена к капельнице, и ей внутривенно вливают фенциклидин. На протяжении миллионов лет наша иммунная система совершенствовалась, чтобы не допускать таких болезней, как у Лорен. В среднем человек вырабатывает около 10 миллиардов различных антител, каждая из которых действует как киллер, получивший свою определенную молекулярную цель. На протяжении всей жизни мы профилактически вырабатываем антитела, еще не зная, с какой угрозой нам предстоит столкнуться. прячась в засаде, эти антитела циркулируют у нас в крови и накапливаются в лимфоузлах, при этом каждое отслеживает чужеродные молекулы, соответствующие профилю его цели. Большинство антител так и не будет использовано, поскольку мы не подвергнемся вторжению молекул, которые могут к ним прицепиться. Но некоторые антитела встретят цель, с которой они идеально подойдут друг другу, как кусочки головоломки. Когда между антителом и нарушителем границ обнаруживается такое соответствие, организм подаёт сигнал тревоги, призывающий иммунные клетки к действию. Есть одно базовое правило, обязательное к выполнению для осуществления этого процесса. Антитело, выграющее мишенью молекулу собственного организма, должно быть уничтожено. Антитела должны бороться с врагом, но не трогать наши собственные клетки. Поскольку антитела создаются в результате случайного процесса, в теле каждого из нас неизбежно время от времени возникают такие, которые связываются с молекулами тела. В большинстве случаев с помощью механизмов, которые до сих пор не до конца изучены, наш организм избавляется от направленных на него антител, так что мы этого даже не замечаем. Но иногда этот контроль качества не срабатывает. Антителам, которые держат на прицеле наши собственные клетки, дают размножиться. А когда они попадают в мозг, разражается катастрофа. Затем всё может стать ещё хуже. Когда антитело распознаёт цель, наша иммунная система спешно включается в действие, создавая новые, всё более и более мощные антитела. При борьбе с инфекцией или при получении вакцины умение улучшать качество вырабатываемых антител очень полезно, поскольку повторяющееся воздействие микробов или прививка стимулируют нас к выработке ещё более эффективных антител. Но когда речь идёт об аутоиммунных заболеваниях, таких как у Лорэн, эта способность делает нас ещё более уязвимыми, позволяя телу начать ещё более целенаправленную атаку на мозг. Именно это и произошло с Лорен. В какой-то момент, за несколько месяцев до болезни, в её правом яичнике незаметно развилась небольшая опухоль, которая содержала множество самых разных клеток, включая клетки, похожие на нейроны, несущие NMDA-рецепторы. Ошибочно приняв рецепторы за что-то опасное, иммунная система Лорен выпустила миллионы антител, которые прикрепились к рецепторам, пометив их как подлежащие уничтожению. В результате нейроны её мозга стали поглощать свои же NMDA-рецепторы, постоянно сокращая их количество и тем самым всё больше и больше затрудняя поддержание работоспособности мозга. Вместо того, чтобы защитить Лоран, антитела вызвали катастрофу. Сцены исходящих мертвецов и мысли о смерти кота, то есть два воспоминания последних месяцев, проявились в искажённой форме и заменили собой её реальность. Не флуоресцентные лампы, не врачи в белых халатах, не постоянные измерения артериального давления не могли убедить её в том, что она находится в больнице. Мэтт Лоран, прочитав в интернете статью об антителах к НМД и рецепторам, попросила врачей проверить, не может ли Лоран страдать аутоиммунным заболеванием. Просьба осталась невыполненной. Они как будто говорили: "Вы всего лишь мать. Не мешайте", вспоминала она позднее. Однако этот отказ лишь сделал её ещё более настойчивой. Если вы сами не можете это проверить, отправьте нас туда, где смогут, сказала она врачам. Не зная, какой поставить диагноз, врачи вынуждены были уступить. На машине скорой помощи Лоран перевезли в более крупную клинику, где результаты обследования вскоре подтвердили правоту её матери. Мозг Лоран подвергся атаке антител, которые вынуждали её уничтожать собственные NMDA-рецепторы. Ультразвук помог выявить источник её бед, показав опухоль в яичнике, которая, вероятно, возникла несколько месяцев назад. Примечание. Связь между опухолями в яичниках и антителами к нмд-рецепторам была установлена несколькими годами ранее. Сейчас женщин, у которых есть антитела к нмд-рецепторам, в обязательном порядке проверяют на наличие опухолей в яичниках. Опухоли обнаруживаются в 50% случаев. Как только в электронной карте Лоран появились результаты анализов, где красными цифрами выделялись отклонения от нормы, началось лечение. Ей прописали высокие дозы стероидов, чтобы успокоить иммунную систему. Другое лекарство помогало разрушить клетки, вырабатывающие антитела. Третье служило приманкой для лейкоцитов, отвлекая их внимание на себя, чтобы у них оставалось меньше энергии для нападения на мозг. В конце врачи устранили источник проблем. Лора натвзли в операционную и удалили опухоль из яичника. Через несколько дней Лоран начала возвращаться в реальный мир. "Какого чёрта здесь творится?" спросила она маму. На стене висела белая доска, на которой мать с сёстры каждый день на протяжении нескольких недель писали и стирали текущую дату, но Лоран этого не замечала. А теперь она с тревогой прочитала название месяца. Уже октябрь. Она ничего не помнила. За последние 2 месяца. На пути выздоровления случались рецидивы. Даже после лечения сердце Лоран билось нестабильно. Пульс то опасно учащался, то замедлялся настолько, что врачи начинали опасаться остановки сердца. У неё всё ещё бывали моменты спутанности сознания, поскольку для выведения из организма токсических антител требовалось время. К тому же такое долгое пребывание в больнице само по себе способно вызвать дезориентацию. Она не выходила на улицу несколько недель, только через маленькое окошко в её палате можно было заметить, когда день сменяется ночью и наоборот. В декабре 2016 года, через 3 месяца после того, как мама привезла Лоран в местное отделение экстренной медицинской помощи, её перевели из больницы в реабилитационный центр. Она провела в постели так много времени, что её мышцы ослабели, и ей нужно было пройти курс физиотерапии, чтобы снова научиться ходить. Ей приходилось придумывать всякие уловки, чтобы удерживать в голове нужную информацию. Её память улучшилась, но пока не пришла в норму. Врачи говорили, что однажды это произойдёт и вернётся та сообразительная Лоран, которой так легко давалась учёба, однако на это могут уйти месяцы лечения и годы практики. И более того, болезнь может вернуться в любой момент. У каждого пятого процента с антителами к НМД и рецепторам случаются рецидивы. В 2020 году один из рассказов Флоран отобрали для участия в национальном конкурсе художественной прозы. Он стал её первой публикацией за грар. Она подумывает написать книгу. Я по-прежнему ничего не могу вспомнить о том, что тогда происходило, говорит она о времени, проведённом в больнице. Но на самом деле, я этому даже рада, судя по тому, что я слышала, мне лучше ничего не помнить о тех событиях. Если бы эта история произошла раньше, до открытия молекулярной причины болезни, Лоран при появлении первых же симптомов поместили бы в психиатрическую клинику. Врачи отметили бы, что у неё как раз тот самый возраст, когда начинаются психические расстройства. Ей бы выписали нейролептики и отправили домой, предупредив мать, чтобы она вовремя покупала лекарство и не допускала пропусков их приёма. Лекарства не помогли бы Лоран избавиться от симптомов, поскольку никак не влияли бы на первопричину её болезни. Антитела к NMDA-рецепторам продолжали бы заполнять её мозг, подавляя личность и уничтожая женщину, которая смогла так много достичь, имея довольно скромные средства. Теперь науке известно, что болезнь Лоран это одно из целого ряда заболеваний, при которых иммунная система человека создаёт антитела, поражающие мозг. Список этих болезней растёт с каждым годом, по мере того, как выявляются новые симптомы и в лабораториях по всему миру обнаруживают новые антитела. Пациенты, которым раньше невозможно было ни не то, что назначить лечение, но даже поставить диагноз, теперь выздоравливают. Их разум и жизнь спасены. Один из них Майк Белоус.